Глава 18. Когда Хирум, оказавшийся в итоге одним из полевых командиров повстанцев, как их назвали бы в «Звездных войнах», рассказал нам с Норлем предварительный план, я задумчиво почесал затылок, отчетливо понимая, что всей правды нам могут не сказать. Что еще сказать? Могли бы и не доводить ничего до нашего сознания, тем более не чистить голову. Просто отдали бы команду и посадили на жука, типа «там на месте вам все расскажут». Больше вам знать и не положено. Все же дают сделать осознанный выбор, понять, что к чему. Не такие уж они и повстанцы. Такой же межпланетный хищник, только калибром поменьше и гораздо более человечный. Это, судя по первым суткам моего пребывания здесь, что приходится понимать и ценить. Особенно после абсолютно бездушного отношения у гангов. Могут послать на верную смерть без особых угрызений совести. Так уж всего скорее и получится в итоге». Все же мы все, кроме меня, променились перед ними, пусть и неосознанно, и еще ни одной раз и с цвельфами, как они себя называют. Только что мне терять? Да вообще ничего Да, у цвельфов оказалось все хорошо продумано и проработано уже давно. Много времени они, похоже, собирают данные о слабостях в защите производственных платформ и казармы, не собираясь атаковать саму базу захватчиков, чему удивился я вслух. Пробить силовое поле, защищающую базу — «У нас не хватит времени, мы к такому нападению и не готовились. Ганги очень-очень тщательно берегут жизни своих соплеменников, а сама база защищена лучше всего на этой планете». Тогда я попросил показать мне тех самых высших, которыми прикрываются захватчики, и чуть не упал со своего каменного табурета, когда Феррум показал мне на экране самих гангов. Это оказались темно-синего или фиолетового цветов большие лягушки, передвигающиеся на задних лапах, с очень длинными пальцами на коротеньких передних ручках. Ну, такие лягушата под метр двадцать высотой, и притом они еще не могут полноценно дышать местным воздухом, существуют здесь под закрытым куполом. Им приходится добавлять что-то в атмосферу, чтобы она оказалась пригодна для дыхания именно для них. То есть, если пробить силовое поле и купол, то они погибнут. Погибнут. Не так быстро, но неизбежно. Только мы все вместе не смогли придумать, как это устроить. База построена вокруг космического корабля, на нем стоит несколько источников энергии, которые могут поддерживать силовое поле неограниченное время, которого у нас точно нет. Если они попросят помощи, она прибудет с других баз или планет через несколько дней. На появление боевого экспедиционного корпуса требуется всего пять дней. В наших подземельях мы почти недосягаемы для оружия захватчиков, но вот на открытом месте не сможем выстоять долго». Кто вообще из всего лагеря имеет доступ к хозяевам? Почему-то меня заинтересовал именно этот вопрос. Начальник военных, который номер 006, главный по производственной платформе и еще основной специалист по управлению спутниками и коптерами. Насколько мы знаем, они посещают базу гангов периодически. Все они имеют в голове особенно сильно настроенные чипы и могут повредить своим хозяевам в любом случае – Да и автоматическая система охраны пропускает только их в само здание базы и больше никого. Почему вы хотите так сразу бросить нас в схватку, если мы еще не освоились с вашим оружием и новыми возможностями? Такой вопрос задал уже Норль. Потому что нас очень поджимает время. Потому что мы нашли уязвимость в охране производственных платформ. Чтобы проникнуть туда без проблем. Для этого достаточно иметь чип в голове, который нейросеть захватчиков опознает как свой. То, что чипы сейчас ослаблены очень сильно и не могут управлять вами, этого она не поймет, во всяком случае сразу не поймет. Для доступа в производственные мастерские этого хватит, больше ничего и не требуется. А оружия вам хватит и вашего, вместе с нашими минами, заложив которые вы сможете уйти на безопасное расстояние и взорвать их. Безопасный маршрут, как облететь ловушки и охранные системы, будет заложен в управление «Жуком», так же, как и безопасный путь отхода и возвращения на нашу базу. Для подстраховки полета один из нас будет управлять летательным аппаратом захватчиков, он лучший среди нашего народа в этом деле, будет ждать вас после установки мин. Звучит все не очень обнадеживающе. Если что-то пойдет не так, если «Жука» обнаружат, мы не сможем вернуться обратно и придется погибнуть где-то в районе промзоны без особого толка, окруженными со всех сторон и тупо расстрелянными с коптеров. Но остальным пленным выбора не предоставлено. Я же хочу отомстить, только они ни в чем не виноватым по отношению к моей планете слугам гангов, а попробовать хоть ценой своей жизни добраться именно до хозяев, непосредственных виновников гибели всего человечества. Если удастся убить хоть одного, ну, пусть ранить. Я готов погибнуть за такую возможность теперь, когда знаю, почему пришла система на мою планету» пришла и все на ней уничтожила. После этого долгие разговоры с Херуумом оказались закончены, нас отвели в помещение местной казармы, где мы увидели свои доспехи и оружие, а также троих издавшихся сдавшихся после нас пленных. Норль сразу же обнялся с мужиками, порадовавшись, что у них хватило решительности не возвращаться на базу и самим выбрать свой достойный пыль в жизни, а не оставаться безвольными рабами с здоровьем в голове. «Пока чистят голову четвертому», вы начнете готовиться к вылету объяснил нам провожатый и точно вскоре мы уже изучаем как пользоваться минами местного производства такие брикеты и килограммов по пять прилипающие к металлу пластику и даже камню они активируются направленным сигналом с брелка с очень большого расстояния как нам примерно объяснили желательно как можно более далекого для сохранения своей жизни. Это задание окажется не особенно сложным для нас простых исполнителей но это потому, что она хорошо подготовлена цвельфами к выполнению. Как я понял, Норля и остальных четверых сдавшихся, всех тех, у кого есть кровь цвельфов на руках, особо спрашивать о согласии на это задание не собираются. Мое участие тоже считается очень желательным. Чем больше будет участвующих в нападении, тем выше урон мы сможем принести врагу, разнеся и закрепив взрывчатку по всей промбазе. Заодно, конечно, беспощадно убивая сотрудников промки, тех из них, которые попадутся по пути. У местных, мне проще их так называть, чем какими-то цвельфами, есть и наш жук, исправный и способный долететь до базы, и даже противоспутниковые ракеты и лазеры имеются, способные надежно ослепить спутники врага. Все нам, конечно, не стали рассказывать, и объяснили, что чем проще продуман план, тем лучше. А наш именно самый простой и достаточно тупой. Местные уничтожают или слепят спутник на орбите, пролетающий над нашей местностью. Мы на жуке облетаем свою бывшую часть подальше, потом минуем производственную платформу, высаживаемся между нею и базой гангов. Платформу необходимо заминировать и взорвать самые важные узлы управления, чтобы добыча перестала вестись как можно более долгое время. Без добычи с нашей платформы... Прибыль от планеты, колеблющаяся почти на нуле из-за непрекращающихся боевых действий, станет отрицательной, и таким образом захватчики будут поставлены перед выбором или прекращать деятельность здесь и уходить совсем, или же направлять серьезные силы для зачистки планеты. Что тоже устраивает местных, хорошо подготовившихся к обороне за несколько лет малоактивных действий. Таких центров на планете имеется несколько, но ваш самый важный для производства – «Здесь самая сильная производственная часть и самое большое поселение гангов, присматривающих за всей планетой добычей», рассказывает провожатый, помогая инструктору по минам вводить нас в курс дела. «Мы очень хорошо подготовились к ответному нападению на нашу территорию, поэтому потери среди захватчиков окажутся неприемлемо высоки для них. Специально не показывали свои возможности много времени. Теперь ганги не знают, что их ждет на 263-й». «Поэтому оба варианта для нас выгодны», — объясняет нам наш инструктор. А поспешить с операцией решили потому, что теперь воинов с чипами в голове, которых система охраны признает как своих и пропустит в промку, целых шесть новичков и еще есть трое из давно уже оказавшихся на стороне местных перебежчиков или просто попавших в плен, но по-прежнему с ослабленными чипами в головах. С ними все не так понятно, но вроде нас не должны сразу же уничтожить». Придется потратить какое-то время на решение вопроса опознания, больше нам ничего и не требуется. Да и вообще, не приученные к нападениям со стороны тыла, ганги не держат там такую систему для обнаружения диверсантов и защиты своих коммуникаций, как перед казармами со стороны поселений местных, которые постоянно запускают всяких увеличенных в размерах насекомых, чтобы разряжать заряды и мины своими тушами. 9 бойцов, стандартный комплект для жука. Система охраны не должна сразу нас распознать, тем более, что мы появимся со стороны, которую принято считать безопасной. Еще один местный будет управлять жуком, пусть решат, что это пленный, иногда их привозят с операцией живыми. Всем нам провели краткий курс, как пользоваться местной взрывчаткой в виде брикетов, помогли натянуть защитное белье и броню, еще наши же шлемы, выдали свои же лазеры и мечи, проверили работу силовых щитов и подзарядили их. Устройство для включения силового щита находится на самом панцире, выдвигается в момент опасности вперед на полруки на шарнире из панциря. Чтобы его включить, требуется достать держатель из защелки и зайти в коммуникатор, где нажать одну кнопку. Источник питания для силового щита находится вместе с ним, может поддержать защиту в солидное время. Еще следует очень внимательно следить за тем, чтобы ничего не находилось в этот момент в зоне образования щита, примерно в 30 сантиметрах от тела бойца. Особо невезучим ломало руки и ноги, одному даже сломало шею. Время не ждет, и вскоре мы все, со смутно запомненными инструкциями, закачанными в коммуникаторы картами промзоны и военной части с отметками, где следует располагать взрывчатку, рассаживаемся в жука, которым управляет местный парень. Он жмет нам всем руки и бьет себя в грудь кулаком в знак того, что мы должны выполнить боевую задачу, чего бы нам это ни стоило. Не думаю, что наши все так настроены, но благодарность за возвращение ума и памяти явно ощущается. Мужики активно переговариваются, стараясь найти кого-то из своих земляков, и троим удается определиться с тем, что они с одной планеты. Радость у людей неописуемая, они не могут наговориться на своем языке, остальные смотрят на них с завистью, Остаться не совсем одному в чужом мире на краю Вселенной — это дорогого стоит. Так они и сели рядом, продолжая переговариваться по коммуникаторам на незнакомом всем нам языке, пока Норуль не шикнул на них, предупреждая, чтобы не занимали настроенную на операции чистоту. Я же занят совсем другим делом. Смотрю в свое меню и вижу, что умения у меня разблокированы. Похоже, что местные умы решили добавить мне аргументов перед десантом на промзону, хотя в самих подземельях держали их полностью заблокированными. Интересно, что будет с меню, когда мы войдем в зону действия нейросети захватчиков, а останется оно в рабочем состоянии? Мы расселись по своим местам на транспорт и взлетели на небольшую высоту, потом, тщательно прижимаясь к местности, полетели вокруг, делая большой крюк, чтобы облететь казармы части и половину промзоны. Местный пилот постоянно определяется по планшету, как облететь холмы и каменные скалы, После довольно долгого времени полета он опустился в глубокую впадину и замер в ожидании, отрапортовав об остановке своим. «Жди сигнала», — донеслось до нас. «Все, мы добрались максимально близко к промзоне. Ждем, когда снесут спутник», — сообщил он нам о цели стоянки. «Кажется, местные решили заняться спутником и уверены в успехе. Поэтому наш водитель не бежит закрывать специальным тентом хвостовую часть, где расположены двигатели летающего бронетранспортера». Надеется, что спутник гангов не успеет засечь и передать на свою базу про обнаруженную группу непонятных воинов. Мы успели размять ноги, рассевшись в роще из густых деревьев, и коротко переговорили между собой, кто куда пойдет и где будут ставить взрывчатку, распределяя сектора минирования. Норрель спросил меня про мои планы, и я ответил сразу всем, что взял с собой дополнительно еще две пары брикетов на складе, попросил местных работников, и мне не отказали. «Парни, поставьте мою пару за меня. У меня другие планы на сегодня. Как мне умереть?» Глядя в удивленные лица невольных союзников и товарищей по несчастью, снова получивших свою память, я ответил, немного помолчав. «У меня другие планы. Это значит, что я хочу прогуляться к базе, где квартируют ганги, и попробовать пошуметь там. Если у меня получится, вам будет проще уйти. И да, забирать меня не стоит пытаться. Вряд ли в этом будет какой-то смысл». «Сами уносите ноги и живите дальше». Никто из нашей команды не стал возражать. Положенные мне брикеты забрали Норль и один из его приятелей, чтобы прикрепить их за меня. Вот ведь картинка какая получается. Сидят под густыми деревьями на планете за номером 263 несколько смертников, опытных вояк из семи разных миров, если не считать местного, водителя жука, и показывают мне все разными жестами, что уважают меня за мой поступок. Отомстить гангам мечтают все, только не знают, как это можно вообще провернуть. Я тоже не знаю, но хочу попробовать. Садимся, — командует водитель, прислушиваясь к гарнитуре. Спутник сбит. А почему мы ничего не слышали? Интересуюсь я по связи, запрыгивая на место рядом с водителем, тоже до пояса, прикрытое металлом. Потом идет сплошное бронированное стекло. Обычно на этом месте летал 349-й рядом с водителем, и присматривая за станковым лазером, гораздо более сильным, чем наши ручные. «Слышать нечего, это раз. Сбили его далеко от нас, когда он пролетал над горами, это два. У нас есть несколько коротких промежутков времени, чтобы проскочить к промзоне, пока не подняли тревогу», — сказал он, когда мы уже взлетели и направили жука вплотную к земле, прямо к виднеющимся уже вдали корпусам промышленной платформы. «Я еще не привык к местному понятию времени и расстояния», Это что-то совсем сложное для тех, кто не местный, и не сильно расстраиваясь об этом. Наверняка уже не придется об этом переживать. От края промзоны до базы, где квартируют ганги, судя по карте в коммуникаторе, всего пара километров. Но я не собираюсь бежать столько хорошо груженным по открытой местности под жарким светилом, имени которого я так и не узнал. Одной взрывчатки у меня на себе 20 килограммов, еще туба с лазером и снаряжение — Поэтому я кладу руку на плечо местному и показываю, чтобы он опустился на землю в полутора километрах от промзоны и на таком же расстоянии от базы. Он не хочет это делать, именно то, что ему не приказывали. Но я серьезно настаиваю, уперев ему в бок дула лазера. Естественно, я не собираюсь убивать союзника, однако парень быстро подчиняется и тормозит жуха на одно мгновение около земли. Я переваливаюсь со своим немалым грузом через порог на местную землю, И вскоре остаюсь один, совсем один, на этой жаркой земле. Высокая трава закрывает меня от взглядов, но для современной техники, она не помеха, я сразу же включаю незаметность, увидев еще до посадки, что мы вошли в зону действия нейросети моральных уродов, как я теперь решил называть эту цивилизацию. Умение засветилось более ярким цветом на фоне остального меню, и я зашагал скорым шагом вперед, навстречу, скорее всего, своей бестолковой гибели. Я не знаю, как охраняется база захватчиков, у меня нет шансов проникнуть в нее, разобравшись как-то с силовым полем, но мой чип меня сейчас не может поработить, а зажатый в руке брелок отправит и мое тело, и всех, кто окажется рядом со мной на тот свет так быстро и качественно, что восстановить мое сознание уже не получится».